Ощущение свободы и того, что самое страшное осталось позади. А еще, что все время страшно хотелось спать. Наконец мы взобрались на заледеневший скалистый берег заснеженного безлюдного залива Гуту. Итак, мы были в Кархайде. Мы достигли своей цели. Едва не погибнув при этом и не ведая, что будет дальше...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 Мы толку блуждали по равнине и лишь на второй день к вечеру заметили вдалеке на холме огонек, мерцавший сквозь легкий падающий снежок, и оба некоторое время не могли вымолвить ни слова. Просто стояли и смотрели. Наконец мой товарищ прокаркал. Неужели огонь? Поздней ночи мы добрели, спотыкаясь до кархайской деревушки,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 мы открыли дверь и вошли это был 81 день нашего путешествия мы на 11 дней опоздали если исходить из графика эстравен однако наши запасы пищи он рассчитал точно на 78 дней пути мы прошли около 1300 километров по счетчику еще не весь сколько когда блуждали по заливу Мы вошли в большую, наполненную горячим паром и запахом еды, ярко освещенную комнату. Там было много людей, стоял шум. Я пошатнулся и ухватился за плечо Эстравена. К нам обернулись незнакомые и удивленные глаза. Я уже забыл, что существуют еще живые люди, совсем не похожие на моего друга. Мне стало страшно. Стравен наконец, заговорил, едва слышным шепотом. «Мы просим покровительства вашего княжества». Шум, жужжание голосов, смущение, тревога, радушие, приветствие. «Мы пришли через ледник Гобрин». Шум усилился, послышались возгласы удивления, вопросы, все столпились вокруг нас. Вы не могли бы позаботиться о моем друге. Мне показалось, что это сказал я сам, но то был голос Островена. Меня уже заботливо усаживали. Потом принесли нам поесть, проявляя всяческую заботу и искренние радушие. Невежественные, вздорные, вспыльчивые жители одного из беднейших районов страны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 «Зачем это нам понадобилось зимой скитаться по леднику Гобрин?» Он сразу ответил, «Я предпочел бы в данный момент не прибегать к молчанию. Однако молчание все же лучше лжи. Всем известно, что и очень достойные люди порой становятся изгоями. Однако от этого тень их в размерах не уменьшается», сказал в ответ хозяин Харчем. «Одного могут объявить изгоем в Кархайде». «Другого в Аргарейне», — сказал Эстравен. «Верно. А еще бывает, одного изгоняет родная семья, а другого — король, что живет в Эрнранге». «Король не может укоротить ничью тень, хотя, безусловно, может попытаться это сделать», — заметил Эстравен, и его собеседник, похоже, был удовлетворен таким ответом.